Глава восьмая Первые заморозки наступили внезапно. Еще вчера светило солнце, а сегодня трава уже покрылась тонким слоем льда. Я стояла возле сарая, закутавшись в теплую шаль, и выбирала. — Ваша милость, Ваську только! Ваську мою не надо под нож! — скулили рядом. — Да у гуманисты! Никто твою корову не тронет! — рявкнула я раздраженно и более спокойно обратилась к Никифору. — Ты что скажешь? — Зорьку оставьте, — подумав, принялся рассказывать конюх, который переквалифицировался в скотника. Молока намного много дает, а вот Фроська вредная бодается, да и молоко жиденькое Мария жаловалась. — Фроська? — переспросила я, улыбаясь и вспомнив Росинью. — Что же, помечай Фроську, «И, наверное, вот этого бычка давай». «Хороший бычок, молоденький», — кивнул Никифор. а просяток поросяток-то? Поросяток!» «Никифор, ну ты уж сам как-нибудь с поросятками-то!» — рассмеялась я. «Птицу уже по факту резать будем». Теперь осталось подождать, когда забьют и разделают. Но до этого... до этого мужики соорудят кустарную коптильню и мы, наконец, попробуем закоптить мясо. В холодном погребе копчености будут храниться долго, но все же следует найти место вне замка, где мясо будет оставаться замороженным. Оставив мужчин заниматься своей работой, я отправилась к себе. Было у меня одно дело. Со швеей я познакомилась. Женщина оказалась неплохой и довольно хорошей мастерицей. Было принято решение не устраивать мастерскую в замке, а отдавать заказы Вакуле. А она, как все будет готово, пришлет нам в замок готовую одежду. Вакула мерки сняла в свой прошлый приезд, осталось только прислать ей, что именно я хочу. Хотела я немного, по паре комплектов для домашней носки и зимний комплект. «Ваша милость, к вам конец от Лестеров!» оповестил Борса, заходя в кабинет после предварительного стука. «Впусти!» — кивнула я удивленно. «Что понадобилось Лестерам от меня?» Развернув письмо, быстро пробежалась по строчкам. Все сводилось к тому, что баронесса хочет наведаться в гости. «Гости!» «Что же, пусть приезжает!» «Благо ехать не так уж далеко, к вечеру будет!» На всякий случай прикажу прибрать гостевые покои, вдруг Оливия решит остаться на ночь. Это, кстати, совершенно нормально между лордами. Ответив, что буду рада ее видеть, я отослала письмо Гонцу и убежала раздавать указания. Во-первых, мне нужен ужин. Хороший ужин, простенький суп не подойдет. А во-вторых, необходимо подготовить покои, основательно их протопив. Я поднялась наверх и заглянула к Юльке. «Милая, сегодня к нам прибудут гости. Баронесса Лестер. Подготовься к ее приезду, пожалуйста», — попросила я, улыбнувшись. Тэ занималась вышивкой, пока Юлька изучала очередной учебник. «Хорошо, мама», — степенно отозвалась девочка, откладывая книгу и поднимаясь с кровати. «Что это она?» Ручки сложены, голова чуть опущена. Я кинула взгляд на книгу и усмехнулась. «Этикет, значит?» «Что же, это тоже необходимо, но только с поправками. Надо будет посмотреть учебник и внести свои правки, а то так и будет покорной овечкой, что нам совсем не надо». «Надо говорить, как одеться», — уточнила я. «Платье из голубого атласа с белым кружевом. Комплект украшений с топазами из белого золота». Бодро читалась девочка. «Прекрасно!» — кивнула я. «Готовься. Тея тоже переодень платье. Нужно более нарядное. Ты будешь прислуживать госпоже за столом». «За столом? Я?» Тея побледнела, но я и не подумала поменять свое решение. «Нет уж. Раз согласилась быть личной горничной, так будь ею до конца». «Какие-то проблемы?» — уточнила явно давая понять, что не потерплю отказа. «Нет, миледи», – прошептала девушка, опуская голову. «Отлично, вас позовут, когда надо будет идти встречать гостей». Я тоже переоделась, сменив домашнее простенькое платье на более нарядное. Меня не волновало, понравится ли баронессе, как я ее приму. Больше интересно, зачем она едет. Просто поболтать? Нет, у Оливии нет времени на пустую болтовню. Значит, едет что-то предложить, что-то обсудить. И причина это не давала мне покоя до самого приезда баронессы Лестер. Спустя четыре часа я стояла на крыльце, встречая гостью, которая прибыла не одна, а с Джастином, своим сыном. Шестнадцатилетний подросток старался выглядеть и действовать как взрослый. Оттого и чуть надменный взгляд и немного подрагивающие от волнения пальцы и голос, который периодически срывается на писк. Тоже от волнения. Я познакомилась с Джастином и повернулась, чтобы представить Юльку, как аж запнулась от удивления. Юлька вовсю строила глазки юному барону, Мягко и скромно, при этом улыбаясь. водила. Я мельком глянула на Оливию, но та лишь улыбнулась. «Дети!» «Юлиана, покажи Джастину наш сад!» Попросила я девочку. «Мне надо было остаться с Оливией наедине!» «Что привело вас ко мне?» Поинтересовалась я, когда дети ушли, а мы, наконец, прошли в дом. «Новость!» — вздохнула баронесса, отставляя кружку с чаем. «Вы же знаете, у Демьяна множество друзей, есть друзья из Ставроса». «Ну же, не тяните!» — подбодрила Оливию, сгорая от нетерпения. «Скоро прибудет новый барон Бафорт, так что теперь у нас есть сосед». «Почему эта новость плохая?» — нахмурилась я, чуя подвох. Ходят слухи, что барон кетит именно к вам, Александра. Он намерен жениться и получить ваше баронство тоже. — Год еще не прошел, — нахмурилась я. — Я в трауре, так что о браке не может быть речи, церковь не допустит. — Ох, ну что вы, — скривилась Оливия, — речь совершенно не о вас. Барон — ровесник моего мужа, любит Джон, помоложе. Он едет свататься к Юлиане. Как бы я ни пыталась сохранить лицо, получилось отвратительно. Юлиана еще не достигла брачного возраста, так что о каком браке вообще может идти речь? Руки мелко подрагивали. Я поставила чашку на стол, чтобы не облиться. Да и чай как-то не хотелось пить. В Ставросе, как собственно и в Коризоле, если семья не против, то девочку могут выдать замуж раньше, а помолвку и вовсе провести еще в младенчестве. «Бред какой-то!» — прошептала я растерянно. «Я не дам согласия на этот брак. Юлиана совсем еще ребенок!» «Боюсь, что новоиспеченный Бафорт просто вынудит вас подписать согласие», — грустно усмехнулась Оливия. «Вы простите мне мою дерзость, Александра, но я не могу молчать. Ни я, ни Демьян не одобряли выборы Августа. Все же разница в возрасте у вас была огромная. Да и Август... Простите, но он слишком жесток. До нас доходили разные слухи». Но вы же знаете, запрещено лезть в дела соседей. Вы показались мне вполне разумной леди в прошлую нашу встречу, так что я решила предупредить и помочь. Помочь? Как? Я пропустила мимо ушей практически все, кроме последней фразы. От их подозрений толку не было. Я предлагаю провести помолвку между нашими детьми. Медленно заговорила Оливия. «Вступать в брак им еще рано, я согласна. А помолвку можно отменить в любое время. Что мешает Бафорту сделать так, что я буду вынуждена разорвать наш уговор? Даже произносить вслух не хочу, как это можно сделать. Я предлагаю Юлиане пожить у нас. Такое вполне допускается, если обе семьи не против». Наш замок охраняется намного лучше, да и не посмеет Бофорт совершить непотребное, побоится Демьяна. — Мне следует подумать над вашим предложением, Оливия, — протянула я задумчиво. — Я обучаю Юлиану управлению хозяйством, также планировала нанять учителей. — Ох, об этом не беспокойтесь, — улыбнулась баронесса. — Джастин тоже еще учится и помогает отцу. Думаю, Демьян не будет против, если Юлиана присоединится. Что же, предлагаю дождаться детей. Мне стоит обсудить это с Юлианой, вздохнула я. Скоро подадут ужин, а после я дам вам ответ. Вы останетесь на ночь? Нет, качнула головой Оливия. После ужина мы отправимся домой. За нами прибудет охрана. Хорошо. — кивнула я и обратилась к своей горничной. «Аннет, проводи баронессу Лестер в гостевые покои!» Когда Аннет увела Оливию, я приказала Марии накрывать на стол, а сама вышла во двор. Юлька и Джастин чинно прогуливались по дорожкам, тихо беседуя. Увидев меня, Юлька извинилась перед мальчишкой и подошла ко мне. Милая, проводи Джастина до покоев, а сама зайди ко мне. Нам надо поговорить. Спустя десять минут Юлька стояла бледная, словно покойник. Смотрела на меня влажными от слез глазами и не могла произнести ни слова. «Успокойся, я этого не допущу», — обняв Юльку, шепнула я. «Никто не выдаст тебя замуж за старика. Выход есть, милая». «Какой?» Шмыгнув носом, спросила Юлька. «Так, в первую очередь возьми платок и вытри нос. Леди не шмыгают». Фыркнула я, протягивая лоскут ткани. «Во-вторых, баранаса Лестер предложила помолвить вас с Джастином. Никто не заставляет тебя выходить за него замуж. Но в то же время для барона Бафорта ты будешь занята. Ты пока поживешь в поместье Лестеров, временно, пока я буду разбираться с Бафортом. Но разве это не нарушение? Юлька зарделась и опустила взгляд, скрывая радость. Неужели юный барон ей понравился? Нет, к тому же с тобой поедет Тияна, которая и будет отвечать за твою благочестивость. «Так что?» «Я согласна», — пролепетала девушка, краснея еще сильнее. «Да, надо будет Тей сказать, чтобы внимательно следила за Юлькой, а то молодость — глупость. Снюхаются с барончиком, да будут шастать друг другу в спальне. Тогда передайте Яне, что она сегодня не будет прислуживать за столом. Пусть соберет твои вещи...» а для себя возьмет пару платьев улиты. «Мама», – тихо обратилась Юлька, – «а мы теперь долго не увидимся?» «Почему ты так решила?» – удивилась я. «Я буду приезжать. Раз в неделю уж точно смогу вырваться, так что не переживай. А вот ты приезжать пока не сможешь. Ради твоей же безопасности тебе будет запрещено покидать пределы замковых стен». И, умоляю, даже по территории замка ходи осторожнее. Рядом всегда должен быть кто-то из взрослых, желательно стража. «Хорошо, мамочка, я поняла», — кивнула девочка со всей серьезностью. Я лишь вздохнула. «Это «хорошо, мамочка» в четырнадцать совершенно ничего не значит. Требовать от подростка с бушующими гормонами послушания просто бессмысленно». Надеюсь, Юлька понимает, что если Бафор доберется до нее, то, скорее всего, будет обычное изнасилование. Да, так проще всего настоять на венчании, когда невеста подпорчена. После ужина, за которым мы обсудили детали, я вышла проводить дочь, которая усаживалась в карету к баронессе. Страшно. Страшно вот так отпускать девочку в чужой дом. Где гарантия, что баронесса не лгала мне? Вдруг у нее есть свои не самые добрые намерения? Ладно, что уж, придется рискнуть. Юлька обещала писать, да и я через два дня наведаюсь, посмотрю, как устроилась девочка, и подпишу документы. Я проводила карету до ворот и еще долго смотрела вслед, гадая, правильно ли я поступаю. Я только вернулась в замок, только зашла в кабинет и принялась за работу, как влетел Борс. Меледи убили!» Я даже ответить не успела, чувствуя, как кабинет начинает кружиться вокруг меня. Спустя мгновение я потеряла сознание. «Ну что же ты так?» — вздыхали рядом голосом Марии. «Только госпожа маленькая уехала, а ты тут с такими новостями!» «Не бережешь нашу госпожу, ой, не бережешь!» «Да не знал я, что миледи так отреагирует», — пробормотали голосом Борса. «Не думал я. Успокойтесь уже!» — рявкнул Захар. «Миледи в себя приходит». Я открыла глаза и посмотрела на склонившегося надо мной врача. Перед глазами еще все плыло, но я чувствовала себя явно лучше. «Миледи, ну как так-то?» — покачал головой Захар. «Не успел отвернуться, как вы в обморок падать начали. Поберегите свое сердце!» «Миледи, это Гвара убили! Гвара!» Успокаивающе пробормотала Мария, поглаживая меня по плечу. «Да что ж с тобой делать, глупая женщина!» — разозлился Захар. «Сказал же, чтобы молчали! Нельзя, Миледи, нервничать сейчас! Никак нельзя!» — Кто такой Гвар? — нахмурившись, спросила я. — Имя знакомое, но почему-то никак не получалось вспомнить его. — Ну нет, так дело не пойдет, — шумно вздохнув, заявил врач. — Вышли все. Все вон из спальни Мелиди. Не слушайте мои указания, так и нечего вам тут делать. Вон, вон! — Захар, успокойся, — попросила я, слабо улыбаясь. Мне уже лучше. А если я так и не узнаю, кто такой Гвар, то буду нервничать еще сильнее. И Юлиана не пострадала? Ох, миледи, доведете вы себя до сердечного приступа. Поджав губы, Захар покачал головой. Маленькая госпожа едет с баронессой, как и планировалось. А Гвар этот... Мужик из савок. Ранен был. А как вылечился, так вы его дрова рубить отправили. Вот его и нашли мертвым и раздетым. Плохо вздохнула я. Это точно не кто-то из наших? Точно, Миледи, кивнул мужчина. Они все вместе были. Гвара ошел, ну, по делам, и пропал. Мужики искать отправились, а он уже мертвый. Значит, разбойники. Очень это плохо, Захар. Эраст прибыл? Миледи, я категорически запрещаю вам вставать и приниматься за работу. Запрещаю. А если вы не послушаете, то усыплю, чтобы до утра спокойно проспали. Усыпишь, согласно кивнула я. Мне не помешает только поужинать бы перед сном. А Эрасту сам сообщи, пусть соберет более грамотных и прочешет лес. Быстрее бы капитан приехал, он знает, что делать. Передай Расту, чтобы нашли разбойников. Нашли и... под стражу и в сарай. Потом подумаю, что с ними делать. «Казнить», — глухо отозвался Захар. «Нельзя такое прощать. Не то казнить в любом случае», — кивнула я. «Но и сделать это надо правильно». Но об этом я сообщу, когда их поймают. А сейчас пусть от мне еды принесет, а потом дай мне снотворное. Что-то я и правда переволновалась, даже руки дрожат. «Вы думали, что убили юную госпожу?» С сочувствием спросил мужчина. «Миледи, вы так привязаны к девочке, хотя она не ваша дочь. Я люблю ее». И считаю своей дочерью. Просто ответила я. Не объяснять же ему, что совсем недавно у меня была другая семья. Да, мы ссорились иногда, дочь часто обижалась на нас, с мужем иногда не ладили, но мы любили друг друга, берегли свою семью изо всех сил. Я потеряла их. Вот так, в одно мгновение, по глупой случайности. Моя девочка стала сиротой, а муж... Мужа больше нет. У меня в груди настолько огромная рана, что если бы я не пыталась ее хоть как-то закрыть, то зашла бы с ума. Именно поэтому я считаю Юльку дочерью, своей девочкой, любимой и желанной. А муж? Я пока не готова впускать мужчин в свое сердце, а смерть Августа в этом плане очень даже на руку. Никто не решится предложить замужество вдове, пока длится траур. Спустя пятнадцать минут Аннет принесла поздний ужин. Помогла сесть, подоткнув подушку под спину, и хотела даже покормить с ложки, но от этого я отказалась. Выпив снотворное, я довольно быстро провалилась в сон, что хорошо, но вот то, что вырваться из сна не могла, плохо, Особенно, когда сон не нравится. Мне снилась авария и наша последняя ссора с дочерью. А затем картинка менялась, и вот я уже провожаю Юльку, а потом вижу перевернутую карету и кровь. Много крови. Открыв глаза, я с опаской осмотрелась и тут же расслабленно выдохнула. Я у себя в покоях, все страшное оказалось сном на улице уже светает. Откинув теплое одеяло, я поежилась от холода и поспешила подложить в кабин дров. Как бы мне не хотелось сейчас просто побыть одной, стоило собраться и идти завтракать, а затем разобраться, что же там с разбойниками. Отправить бы дико к Лестерам, только вот подвергать мальчишку опасности я не хочу. Сначала разбойники. Умывшись и одевшись, я спустилась вниз и попросила Марию приготовить мне что-нибудь. Все уже давно позавтракали и разбрелись по своим делам. «Садитесь, госпожа, я вам сейчас пирожков свеженьких положу да чай заварю», — засуетилась Мария. Она хотела отправить меня в столовую, но я отказалась. Быстрее перекусить здесь, чем ждать, пока накроют на стол. «Спасибо, Мария». Поблагодарила кухарку и кивнула на соседний стул. — Тоже присядь со мной, выпей чаю. Да расскажи, как дела. — Да какие у нас могут быть дела? Отмахнулась Мария, но за стол села, предварительно поставив передо мной чашку с отваром и блюдо, полное свежих благоухающих булочек. И раз забегал, говорил, поймали тех душегубов. И вот надо же, наши мужики ведь с дворок. «А такое сотворили!» «Нашли-таки!» — кивнула я. «Это хорошо. А еще что-то интересное...» «А еще что-то интересное было?» «Да все как обычно, миледи. анет ваша на Захара посматривает, а он ее конфетами угощает. Наверное, скоро придут к вам благословения просить. Что еще? В дворках поговаривают, волнения ходят. Все чаще стали Бафортовские заходить, смуту вносить. Я слушала Марию, даже не пытаясь понять, где сплетни, а где факты. Потом проанализирую и попрошу разобраться. Пока же просто послушать надо. Много интересного происходит вокруг, что не доходит до господ. Пренебрегать такими сведениями не стоит.